Деньги любят счет. Тони подошла к окну. Их отель на Иске находился высоко на горе. Чудесный вид. Море далеко внизу, слева — особняк Луки на Висконте, прямо под ними — серпантин дороги, увитый среди средиземноморской зеленью, справа виднеется ботанический сад. Солнце уже высоко, но нет такой жары, потому что остров и постоянный бриз. Они тут отдыхают не в первый раз, но, как правило, не покидая территорию отеля. Слишком уж отель хороший. Комфорт на 200%. Исключение — ботанический сад. Туда обязательно каждый год. Прогулка, обязательный чай в затейливом чайном домике в китайском стиле и концерт под звездами. Почему они никогда не были на экскурсии по острову или, к примеру, не посещали тот самый особняк — виллу Коломбая? В переводе на русский язык — «голубятня». «Виталь, а давай закажем экскурсию на виллу Коломбая?» «Далеко?» «Да вон, под нами прямо». «Где? Этот квадрат с зубцами на крыше?» «Не могу, он на меня действует устрашающе». «Да почему? Считай, это музей кино, там всякие награды представлены, костюмы из фильмов. Тебе же фильмы «Висконте» нравятся?» «Кто сказал?» — Ты говорил? — Не помню. — Это который семейный портрет в интерьере? — Нет, точно не хочу. Думаю, Ваньке тоже такое не неинтересно. — Давайте за меня никто думать не будет, — раздался полубас-полуфальцет со второго яруса номера. — А ты хочешь поехать? — воодушевил Эстония. — Да ни за что. А куда? — Ну и молчи тогда. — Почему в этой семье только ей всегда всё нужно? — а ей хотелось окунуться в богемную жизнь. Как это у них там всё было? Полубоги, полудьяволы. Как они жили? Какие тайны стояли за ошеломляющими успехами и страшными проклятиями? «Виталь, ну, может, тогда на Капри? Рядом же Капри. Наверное, нужно поехать. Не зря же там столько времени прожил Горький». Виталий отложил телефон. отдавай действительно» почему бы нам не поехать на Капри? Организуешь?» Тоня тут же полистала справочник, нашла турбюро, созвонилась экскурсоводам и уже на следующее утро в лобби отеля ждала, уверенно в себе, слегка спешащая дама средних лет. Тоня наблюдала за мужем и понимала, что сделала очередную глупость. Нужно было поручить найти экскурсию мужу, а так женщина-экскурсовод активно Виталию не нравилась. Надо отдать должное было за что. Тоне она не нравилась тоже. Кстати, если бы всё же её нашёл Виталий, муж бы сейчас попытался найти в ней какие-то положительные черты, а так, ну, просто безо всяких перспектив. Гид монотонно предлагал разные экскурсии, при этом смотрел на их семью немного свысока, немного снисходительно. Это ж надо было умудриться сразу же составить о себе негативное впечатление. С самых первых фраз ещё даже цену не озвучив. Цену то не знала. Она её слегка но она пыталась себя уговорить, ведь на кораблике же, плыть долго вокруг всего острова, потом ещё обед, наверное, того стоит. И мужа, естественно, озвучивать не стала, понимала, что-то сразу упадёт в обморок. Решила довериться профессионалам. Надеялась, что экскурсовод подведёт базу, а потом уж и цена покажется не такой заоблачной. Да, Тоня не ошиблась. Если гид ей просто не понравилось, то мужу, И того хуже, это было ясно. И всё же она ещё надеялась поехать на капри. Мало ли, утро же. Может, женщина-гид не выспалась, сейчас придёт в себя и начнёт перед ними икру метать. Или бисер. Не суть. Она же продавец. Вот сейчас она продаёт услугу. Может продать даже две экскурсии. Может, групповую, может, индивидуальную. А может, ничего не продать. Она же, скорее всего, заинтересована. Почему ей безразличен результат? Ей не понравилась Тоня? Или Виталий? Или, в принципе, все туристы сразу? Да, муж у неё вредный. А у кого не вредный? У тебя же работа такая. Вредного превратить в доброго. Всё в твоих руках. Вот, к примеру, Кортье. Тоня книжку про него читала. Их там было много, этих Кортье. Но самым талантливым продавцом был Пьер. Он никогда не рассказывал, сколько карат в камне, сколько весит золото и так далее. Он моментально оценивал покупателя и тут же заводил разговор или о прекрасном парке Рос, или об охоте, а потом выворачивал на дорогу изысканных украшений. А как он жену свою встретил? Практический эпизод из фильма «Красотка». Юная американка заблудилась в Париже, попала под дождь, толкнула первую попавшуюся дверь то оказался салон «Кортье». Все продавцы отвернулись от мокрой покупательницы со спутанными волосами. Это увидел Пьер, понёсся к ней навстречу. Альба оказалась наследницей огромного состояния, а ещё — любовью всей жизни Пьера Кортье. Свадьбу сыграли через пару лет. Тони попыталась мягко разрядить обстановку, даже рассказал бородатый анекдот про Горького. Никто не рассмеялся. «Да, мне было явно всё равно», а Виталий уже приготовился к бою, тоня это сразу почувствовала. «Значит, говорите, Капри...» «Но это вы меня пригласили с тем, что хотели поехать на Капри?» Дама криво улыбнулась. «Да я-то, собственно, ничего особенно не хотел. Но вот жена у меня, без культурной программы, никуда. Капри — это хороший выбор?» «Конечно. Все маломальски обеспеченные люди отдыхают на Капри. К чему это она сказала?» «Разбудила льва». «Сейчас начнётся». Тоня вздохнула и решила просто смотреть в окно. Небо в Италии синее-синее, не облачко. Мимо прохаживаются итальянки, уже шоколадного цвета, в огромных белых шляпах, таких же сарафанах, из кучей цепочек браслетов. Так и загорают, так и купаются, могут верх от купальника снять, но браслеты ни за что. «Сколько, вы говорите, стоит экскурсия?» «150 долларов». «Это за всех?» Это за каждого. Но у нас ребёнок. Ему меньше трёх лет? Почему? Вон он ходит, лоб здоровый. Ему уже двенадцать. Но это же ребёнок, или вы возражаете? Нет, конечно, я не возражаю. Но это индивидуальная экскурсия? Почему? Вы в числе тридцати человек. Сколько-сколько? Это что, столько стоит? Это же какой навар? Мужчина, давайте навар считать не будем. М да Хороши были оба, ничего не скажешь. Муж сразу приготовился дать отпор всем туристическим компаниям вместе взятым. Дама пришла без настроения, но долго держалась. За сим её терпение лопнуло. Тоня знала, выдержать её мужа — это не такое простое дело. Или мужчины все одинаковые? Она никогда не слышала, как торгуются другие бизнесмены. Может быть, их женам стыдно точно так же, как и ей. А может быть, они и не торгуются я Запросто швыряют деньгами, когда нужно пустить пыль в глаза, а потом дома экономят каждую копейку, и женам приходится варить суп из топора, потому что денег на продукты выдают только на тот самый топор раз в год. Тоня краем глаза посмотрела на мужа, который опять изучал рекламный проспект экскурсии на Капри. И так его поворачивал, и этак, и на просвет смотрел. Туристическая дама замерла, как сфинкс. Уговаривать не будет но и в драку не полезет. Железная женщина. Но сама виновата. Могла бы вначале немного поулыбаться и сделать пару реверансов. Это же её работа. Чего ей нервничать, этой экскурсионной даме? Нервничать должна была Тоня. Это же её муж, в конце концов. Дама сейчас домой пойдёт, а ей дальше из топора суп варить. Дался Тоне этот топор. Сама Тони, к примеру, каждый раз отчитывается за картошку. Мысли уехали далеко от Капри. «Извините, я в номер поднимусь, телефон забыла». Не дожидаясь разрешения, она вышла на улицу. В номер не пошла, присела в тенёк на красивую белую лавочку. Весь отель белый. Кушетки, диваны, столы, белая мебель и много стекла. Два цвета рая — синий и белый. Море и небо синее, мебель белая. Мыслями она опять унеслась в московские будни. «Нужно купить картошку». Ну, не само же ей, в конце концов, на себе мешки таскать. «Так я же покупал». «Когда?» «На прошлой неделе». «Не могли же мы за неделю съесть всю картошку». «Какую всю? Ты купил два килограмма». «Я знаю, сколько я купил». Муж начинал кипятиться. «Да, я купил целых два килограмма. И где они?» Нас в семье три человека. И что, мы едим в неделю два килограмма картошки? Мы больше едим. У нас ещё килограмма два с прошлого раза оставалось. Кошмар! Этого не может быть!» М Да. Раньше Тоню трясло от таких разговоров, как ей казалось, ужасно обидных и несправедливых. И она начинала, заикаясь, объяснять, что она из этой самой картошки варит суп, ещё было приготовлено рагу, а ещё приходили гости. Картошка запекалась в духовке в качестве гарнира, и ещё она её добавила в оливье. Да, Ванька ест оливье. Хоть Виталий не разрешает этот салат готовить, демонстративно съедает крошечную порцию, а потом потихоньку ест на кухне прямо ложкой из салатницы. Она всё надеяла, что с годами что-нибудь поменяется, ей удастся мужу донести, что ко всему нужно подходить разумно. Ну что сказать, кое-какие изменения произошли. Донести ей мужу мало что удалось, зато сама она научилась не реагировать. Сначала перестала реагировать на удивлённые возгласы мужа: "Как можно использовать так много туалетной бумаги? Нет, ты скажи. Неужели уже закончилась? Добыть да такого не может". Тоня не сразу поняла, что это совсем даже не про неё и не про туалетную бумагу, это про его сегодняшнее настроение. Что-то произошло на работе, видимо, не пришла поставка в срок и они вынуждены подвести клиентов или, наоборот, посылка пришла, а там брак. Да, больше всего муж страдает, когда подводит других людей. То есть других людей подвести можно, а то, что собственная жена может остаться без туалетной бумаги, это и ладно. Но опять же, со временем Тоня просто взяла эти моменты под свой контроль. Мешок картошки ей, конечно, не утащить, а вот те самые два килограмма запросто, как и пачку туалетной бумаги. Она научилась не замечать, переводить в шутку. Ну что делать? Иногда мужу просто нужно выплеснуть отрицательную энергию. Она даже могла ему подыграть, при этом сама никак не напрягаясь и не нервничая. Года тренировок. Тоня научилась видеть мужа в целом. В такие моменты она занималась аутотренингом. Порядочный? Да. Верный? Скорее всего. Деньги зарабатывает? Тоже Да. Тётки чужие на него засматриваются? Ещё как. Она его потерять готова? Конечно, нет. Почему? Может быть, из-за денег? Тут она смотрела на мужа, немного прищурившись. Важно ответить самой себе честно. Виталий как-то поймал этот её оценивающий взгляд. «Ты чего?» Остановился он на полуслове «Что? Ты о чём сейчас думаешь?» «Ну, про эту... про картошку». Тоня никогда не теряла нить разговора. Это было её сильной стороной. Она могла одновременно смотреть телевизор, читать новости в телефоне, разговаривать с сыном, но никогда не пропустить то, каким тоном в это время муж говорит по телефону. Нужно же выяснить, с кем. Чтобы потом понять, задавать вопрос что да как или ей эта информация ни к чему. а чего так сосредоточилась? Виталий явно выглядел растерянным. «А ну её картошку действительно». Чего это я? Слушай, устал, как собака. Но ты представляешь, перенесли сроки конференции. А на кой она нам через две недели? Мы же билеты нашим партнёрам купили, гостиницы заказали. А билеты наши менеджеры умудрились купить невозвратные. Вот тебе и вся картошка. Да, и тот самый вопрос про любовь. И всё же не из-за денег. Из-за любви. Она живёт с ним из-за любви. Просто мужчины — не женщины. Они думают по-другому. Они просто не могут думать логично, им очень сложно. Скорее всего, мужчины то же самое думают про женщин. Но что мы здесь будем соревноваться?» тоня рассуждала в уме и таким образом успокаивалась. «Может, муж и про картошку искренне недоумевает? Она ему объясняет? Он не верит. Он, видите ли, за фигурой своей следит. из за её, кстати, тоже». Значит, нужно лучше объяснять, сама виновата. Когда-нибудь он обязательно всё поймёт, а через какое-то время забудет, удивлённо в который раз разведёт руками, что я всякие глупости буду запоминать. Да, дела не международного масштаба. И это действительно так. И пусть так и будет. Другое дело, когда разборки происходят при посторонних. Последний раз они так делали ремонт. Виталий сам нашел девушку Полину. Кто-то ему посоветовал, мол, она прекрасно чувствует пространство и может недорого вам посоветовать, как правильно расставить мебель и развесить картины. Слово «недорого» подействовало на мужа гипнотически. Потом это же не она Тони нашла, не то дизайнера, не то любителя, а он сам. «Ну и ладно», — подумал тоня — «почему бы и не послушать Полину? Тем более по нашему времени это действительно большая удача». Обычно же дизайнерам нужно сначала всё промерить, и это стоит денег, потом всё нарисовать, и это долго, потом долго выяснять запросы клиентов, а уже потом ты, и возможно, что-нибудь получишь. Возможно, даже это можно будет применить к жизни. А тут придёт Полина и расскажет. Стол к окну, диван в угол, стену лучше покрасить в холодный белый. Коротко и ясно. И за один раз. Небольшого роста. Уставшая, но милая Полина сразу располагала к себе. Муж зачем-то начал свой рассказ. «Понимаете, у нас с женой совершенно разные вкусы. Мы с ней никак не можем найти общий язык. Но вот не можем и всё тут. Поэтому мы решили прибегнуть к вашей помощи». «Ничего себе», — про себя подумала Тони. «Это что-то новенькое». Полина, спасибо ей огромное, на дополнительное разъяснение, никак не среагировала, только устало кивнула. «Давайте посмотрим помещение». «Обратите внимание на плитку на кухне. Я был против категорически. Но Тоня уперлась, и все тут. Мою жену зовут Тоня». Тоня так обалдела, что по инерции еще раз сказала «здрасте». «Но вы же плитку не будете перекрашивать?» — уточнила Тоня. «Да нет, мы же гостиную хотели обсуждать. Это я так, для примера», — ввернул муж, чувствуя, что теряет главную роль в этом спектакле. «Давайте мы лучше сразу посмотрим гостиную», — поддержала Тоню Полина. Виталий немного сбился, но пошел за женщинами. «Итак, что вы хотите?» Полина обращалась к обоим. Тоня в ответ попыталась открыть рот, но муж опять выбежал на передний план. Виталий размахивал руками, сыпал какими-то названиями и номерами, не то краски, не то панелей. Тоня поняла, что на этом поле она уже не игрок, ее сразу дисквалифицировали. Она постаралась глубоко вдохнуть, потом выдохнула и пошла в спальню позвонить маме. Но раз она всё равно тут без всякого вкуса. Да, обиделась. Хотя, возможно, муж ничего обидного сказать не хотел. Кухню показал как пример. Она и сама понимала, что та плитка была не самой удачной. Но кто в семье не ругается из-за ремонта? Вот и они переругались. И ту самую плитку Тоня, можно сказать, купила назло, доверившись, опять же, дизайнеру. Тому, кого сама нашла. Через какое-то время Виталий заглянул в спальню. А ты чего ушла? Нам же твое мнение нужно. Или зритель? Какой зритель? Ну, для твоей постановки бездарная жена. Ой, ну брось. Провожая Полину в дверях, Тони спросила. Вам, наверное, непросто. Муж одно хочет, жена другое. Или у всех по-разному? У всех одинаково. Иногда вазами друг в друга швыряются. Кошмар какой. Опасная у вас, однако, работа. Не то слово. «Нервная». И всё же, как хорошо на Иске, совсем другая Италия. Италия, где живут неаполитанцы. Люди весёлые, громкие, немного безрассудные. К реальности вернул Ванька. «Мам, ты чего? Мы с папой тебя обыскались. Ехать пора». «Куда?» «Так на капри же. Через полчаса пароход отходит». «Папа купил экскурсию?» Нет, он сказал, что мы там на месте яхту снимем, индивидуальную. Зачем нам ещё 30 человек-соседей? Экскурсию другую купил. Опять в ботанический сад? Почему в ботанический? Мы же туда каждый год ездим. Ну вот поэтому, потому что папа про неё всё знает. Нет, в какой-то замок средневековый, что-то там про воробьёв. Сказал, там рассказывать будут, как кино снимали. Платья какие-то старинные. Тебе это интересно? Мне очень. Папа так и сказал. Пока мама нас не убила, давай её туда отвезём. Правильно сказал. Ну, тогда бежим. Надо же шорты надеть для яхты-то. 16 апреля 2024 года.